Глава 4. Увезу тебя в пустыню, увезу к седым пескам. Песок, подхватываемый мощными порывами ветра, вился вокруг ног Трима, ядовитыми змейками шелестел в воздухе, раз за разом пытаясь пробить невидимый щит. Несколько минут назад я, решив проверить, нужно ли это заклинание вообще, осторожно вытащил из седельной сумки небольшой кусочек ткани, Кажется, это был подсунутый мамой носовой платок. Провел по нему кончиками пальцев, снимая действие защитного заклятия. И в тот же миг материя буквально расползлась в моей ладони, не выдержав ударов мелких, почти незаметных глазу снарядов. «Хорошо все-таки, что я такой предусмотрительный». А еще жутко скромный, не удержался от комментариев Дориэн. Я попросту не стал обращать внимания на его слова. По телу разливалось и приятная усталость. Свежий ночной ветерок охлаждал разгоряченную дикой скачкой кожу. Мечтательно прикрыв глаза, я вспомнил последние несколько часов, когда Трим, бешеным мархангом, мчался по пустыне на наперегонки с ветром. Эта гонка неизвестно куда и зачем, очень понравилась Ташу. Он вопил и размахивал ручками, требуя ехать ещё быстрее. А мне мне было хорошо. Ветер разочарованно выл в ушах, не в силах догнать бешено несущегося по пескам грона и, выжимая злые слезы из глаз, развивал золотые волосы, упрямо выбивающиеся из заплетенной айлин косы. Барханы мелькали по бокам странными волнами, а песок взмывал вверх веерами антрацитово сверкающих в свете луны брызг. Мне нравилась ночная пустыня – круглая, текущая, И нереально большая луна заливала все пространство серебристым светом, отчего серо-стальной окрас песка становился серебристо-белым. Чистое, угольно-черное, бархатное небо с крупными бусинами звезд, знакомые чуть искривленные созвездия, ветер, упрямо щекочущую кожу. Хорошо. Только вот интересно, отчего это я таким буйным стал? Сперва в драку как мальчишка лез, а теперь это скачка. Что-то меня эти перепады настроения очень волнуют. Не беспокойся, все в порядке. Тихий шелест на краю сознания. Деда, а почему ты так считаешь? Успокойся, это нормальная реакция оборотня. Кстати, еще раз назовешь дедой, и я не знаю, что с тобой сделаю. Пропустив мимо ушей это предупреждение, я задумался. Странно. У насколько я помню, ничего подобного не было. Да вроде, после южного перевала на людей не кидался. Разве что на меня, но это не показатель. Его чувства ко мне были ярко выражены еще в Кардморе. Что, и так теперь всегда будет? Нет, это только при первой смене омлика Просто твое сознание сильно взбудоражено непривычными ощущениями. Вот тебе и понадобилось сбросить напряжение. А что касается Кея... Я думаю, он обернулся еще в детстве, так что родители вовремя помогли ему справиться с этой проблемой. А ты оборачивался уже, будучи взрослым. И, скажем так, несколько неожиданно. М да, понятно. А то я уже испугался. Столько времени учиться контролировать себя и вдруг сорваться, как не знаю кто. Послышался душераздирающий зевок. Таш, сидевший передо мной, усиленно тер глаза, чтобы не заснуть. трим Усталый и довольно русил вперед, не особо задумываясь о выборе направления. Кстати, он совсем не проваливался в песок, словно шел, разложив свою коптистую конечность, но следы оставались как от копыт. Странно. Кстати, о направлении. Пора бы уже вернуться, а то Лин небось беспокоится. Сосредоточившись, я определил, откуда доносится сигнал следилки и развернул грона на, кажется, запад. Сейчас лень по звездам ориентироваться, да вспоминать, где находится хвост дракона на юге или на севере. Единственное, в чем я был твердо уверен, что он позади дракона. Уф, хорошо покатались. Равномерная качка баюкала, как колыбельная. Потому, наверное, я не сразу заметил, что пейзаж как-то изменился. Забравшись на очередной бархан, Грон притормозил и вопросительно фыркнул. Скинув голову, я с удивлением обозрел открывшуюся картину. Передо мною, в кругу заунывно напевающих людей, в Кардморе за такое пение уже давно к границам светлых земель депортировали, некая зверушка, напоминавшая гигантского покрытого чешуей червяка, пыталась съесть нескольких совершенно несогласных с таким положением дел, а потому активно размахивающих каким-то оружием. Полюбовавшись на эту картинку, я равнодушно отвернулся, решив обойти сие странное представление стороной. Оно мне надо вмешиваться, может, это ритуал какой, и обороняющиеся просто спят и видят, как бы их съели. А непрошенному спасителю нагостыляют по шее, чтобы не лез. И вообще, папа всегда говорил, что в чужой ритуал со своим мечом не лезут. Разве что в ритуал служителей хаоса, туда можно даже с магией. Ой, что-то я не о том. Ладно, мы тут проездом. Но все мои мирные намерения рассыпались прахом от истошного вопля одного из певцов. Женщина! Геркта! Сноска. Геркта. Чужая. Чужестранка. Пустынная. Общее название для представительниц иных, не живущих в пустыне народов. Мужской род, соответственно, герк конец носки. Где? Вокруг ни одной живой души, кроме меня, да этих ритуал-проводящих. Или опять? Ну вот что за невезение. Стоит только отрастить длинные волосы, как каждый норовит оскорбить. Или они вообще ничего не видят? Лови ее, хватай, держи. От компании исполнителей нетрадиционных мелодий отделилась десяток заросших до глаз бородой личностей, и все они как-то подозрительно рванулись прямо ко мне. «Спасайся!» – раздался громкий вопль из толпы оборонявшихся. «Вот и все. Выбор сделан. Частично мной, частично за меня. Только вот махать мечом мне лень. Да и вообще, я что, нанимался бегать от каждого встречного поперечного?» «Нет, вы только посмотрите на него!» – хмыкнул дар. Мечом он не нанимался махать. Еще неизвестно, кто им машет. Одно слово – дитя. Ой, и кто бы говорил. Но сегодня был явно не мой день. Увидев, что жертва не пытается сбежать, один из певцов сочно прокомментировал все, что они сотворят с отловленной женщиной. После чего я понял, что не вмешаться просто не могу. А то вон все эти его высказывания та слышал. Сейчас как нахватается неприличных выражений – А мне его еще родителям сдавать. И ведь обвинят не кого-то там, а именно меня, мол, не уследил, не уберег. Правда, где бы их еще найти, этих отцов-матерей? Трим задумчиво покосился на карабкающихся по песку людей и упрямо тряхнул головой. Бегать был решительно не намерен. Да и я тоже. Потому и вытащил на свет тьму. В общем, вытащил лук. Примерно оттуда же, откуда до этого меч доставал. За подробностями обращайтесь к дедушке. Конечно, классический наборный лук брать с собой из картмортского арсенала не стал. Идет я, что ли? За ним какой уход нужен? Это у Таймы, кажется, лук был. Вот пусть она с ним и мучается. Поэтому прихватил с собой небольшой такой артефакт. Кто и когда его создал, не знаю. Когда-то давно, веков 8 назад не меньше, гномы при прокладки очередного коридора наоткрылись на странный предмет, больше напоминавший металлическую средних размеров трубку с украшением в виде ощерившегося дракона. Еще лет через 300 в союз подгорных городов взглянул какой-то темный, который подтвердил наличие в найденном предмете магической силы. Находку до этого момента, служившую чуть ли не подпоркой для потолка полузаваленной шахты, почистили, отполировали и отнесли в сокровищницу. А всего через какие-то лет пятьсот очищенную и украшенную драгоценными камнями подарили отцу на каком-то очередном праздновании. И любят же гномы дарить все им ненужное. Правда, в этот раз они просчитались. До подарка добрался его неуемное высочество – младший принц Диран. Если честно, то даже сейчас не понимаю, как это работает. Просто если на пластину нажать определенным образом, из торцов цилиндра появляются угольно-черные плечи лука, усиленные металлическими накладками. Затем возникает витая тетива. Как? Почему? Откуда? Понятия не имею. Но когда я все это обнаружил... Гойр неделю прятался по углам от настырного принца, которому возжелалось освоить сие оружие. Ослуги словно магическим образом исчезали со двора, когда я выходил потренироваться. Оружие было мною все-таки освоено. дельфийского лучника, конечно, еще далеко, но человеческого переплюнул. Особенно в дальнобыльности. Тем более, что стрелы здесь требуются особые, длинные, утяжеленные, с граненым наконечником. С тихим щелчком лук принял боевой вид, и на тетиву легла первая столиклевая птица. Никогда не понимал эльфов, с их стремлением к излишествам, а тут... Перевстав на стременах, я оттянул тетиву до уха и тут же плавно разжал пальцы. Ш-дун! Отозвалась тугая струна, хлестнув по перчатке. Первый из бегущих споткнулся, словно налетел на кочку, и покатился вниз по склону. Дун-дун-дун! Звук спускаемой тетивы слился в монотонное гудение, а нападавшие стали падать уже группами. Трим осел на задние ноги и наклонил голову, чтобы мне было удобней. Продолжавшим свой монотонный речитатив остальным участникам представления, мое поведение очень не понравилось. Бубнеж сменил тональность и ритм. Червяк оставил в покое свой поздний ужин, изрядный измотанный, кстати, и решительно пополз ко мне. Клац! Стрела отскочила от плотной кожи твари, И упала в песок. Эй, мы так не договаривались. Новая стрела легла на тетиву. Так. Говорят, у подобных зверюшек самое уязвимое место – это глаза. Знать бы еще, где они тут. Трим взвился на ноги и так резко рванулся в сторону, что я чудом не вылетела из седла. Неожиданный прыжок Грона спас мне жизнь. Там, где мы только что находились, извивался бронированный хвост странного червя. Слава Доргию, я смог не только удержаться, но и не уронить Таша. Вот, значит, как. Пошел серьезный разговор. Еще совсем недавно сковывающее тело усталость разлетела стеклянными осколками под напором знакомой жажды битвы. Так, куда бы пристроить демоненка? Взгляд упал на недоеденный ужин этого неправильного монстра. Решение пришло мгновенно. Мой скакун взвился на дыбы и понесся вниз. Раскаленный задним песок – Брызнул фонтанами в разные стороны. Прыжок. Еще один. И хрипящий от привкушения драки боевой грон заплясал возле жертв неоконченного ритуала. «Присмотрите за ребенком!» – гаркнул я, разворачиваясь к этому червяку переростку. В руках с густками тьмы появились парные клинки. «Ну что, красавчик, потолкуем?» Резкий бросок в сторону. Трим уходит из-под удара. То ли головы, то ли хвоста. Упор в седло и высокий на пределе сил прыжок. Упругое касание чешуи твари. Отведенный назад и в сторону клинок с чавканем и скрежетом вонзается в тело зверя, разрывая чешую. Прыжок. Внизу под ногами бьется раненый монстр. Как же не хватает крыльев. Приземление, толчок, короткий полет, окончившийся у головы хвоста и еще один удар, на этот раз напитанный магией. Пронзительный то ли виск, то ли вой, что не нравится, да? Грон танцует где-то внизу, отвлекая чудовище и пытаясь достать его когтями. Не знаю, удастся ему или нет, но я успеваю нанести еще три удара, прежде чем монстр теряет всяческое чувство самосохранения. Прыжок, и двойная стрела тьмы летит прямо в разинутую пасть. Черная жижа, заменяющая червяку кровь, смешивается с серебристо-черным песком. Вопль, виск, огромное тело бьется в агонии. Мощный хвост буквально сметает несколько заклинателей. Хм, судя по беглому взгляду, многим из них даже лекарь не поможет. Разве что некромант. Оп, не расслабляться. Как же тебя добить зверушка, а? Мечом тебе башку не отсечешь. Длины клинка не хватит. А ты пробовал? Возмущается на краю сознания дар. Эксперименты будем ставить потом. А если заклинанием? Каким только. А если… Я разжал руки, и клинки растворились в воздухе, не долетев до земли. Ну-ну, экспериментатор. Сила клубившаяся вокруг, начала формироваться в заклинание. Вот только доплести его я не успел. Кто-то из недоеденных жертв решил, что странный чужедемец не справляется, и рванулся мне на помощь. Причем не один.